Тринадцатый день. Утром народ боязливо выглядывал из-за плотно закрытых ставен. На булыжной мостовой и даже на стенах остались широкие темные пятна. Кое-где натекли лужи, что с рассветом налились красным цветом, и стало ясно, что ночью был не кошмар. Жуткие крики не чудились во сне, а в самом деле в лунном свете и при свете факелов шла настоящая резня. Всенародный праздник завершился не сотней другой разбитых морд и пары тысяч выбитых зубов, а добротной резнёй и даже пожарами, так что вспомнить будет что. Погуляли. Первыми стали выбегать из дома ребятишки. На улице не решались выскочить даже они. Бегали через низкие заборы к соседям, узнавали и разносили новости. Уже стало известно, что разбойник Заур привёл с собой целую армию намеревался обобрать всех празднующих, но армия дозналась, устроила ловушку. Заур убит, как и те, кто схватился за оружие, а кто сдался, тот пойдет на весла. Улицы оставались опустевшими почти до полудня, а хозяева домов выходили разве что починить сорванные ставни или вставить выбитые двери. Несмотря на вчерашний строгий наказ царя сидеть в заперти, многие предпочли сидеть на крылечке и смотреть на праздненство, а иные так и вовсе пели и плясали с сварьем на площади. Аспарт, злой и взъерошенный, явился только к обеду, заявил с порога. «Ваше Величество, с этим что-то надо делать!» «Надо!» — согласился мрак. «Так что вы решите?» «А ты о чем?» Аспарт поперхнулся сказал чуточку, повысив голос. «Вместе с варьем эти тупые солдаты загребли немало почтенных граждан. Я понимаю, у Геонтия других солдат нет, если он сам, но это ж чересчур!» Мрак ответил флегматично. «Ты прав, Аспарт, прав». «Но тогда, ваше величество...» «Геонтий тоже прав», сказал Мрак. «Ваше величество, но не можем быть правы мы оба». «И снова ты прав, вздохнул мрак. «Ты на глазах мудриешь, Аспарт, а мне всё. Дурак, Аспарт, Аспарт, дурак. Дурнее Аспарда только устрицы. Брешут они, как думаешь?» Аспарт сказал дрожащим от голосом. «Вам виднее, ваше величество. Так что же делать с теми, кого забрали вместе с варьем?» Мрак подумал, развел руками. Можно бы сказать, что мой наказ слышали? Слышали. Не выполнили? Нет. Так вот и пеняйте на свою голову, верно? Но я ж милостивый царь, да? Потому всяк получит по заслугам. Пусть сейчас всех на корабли доприкуют к веслам покрепче. Ну, может быть, пару недель погоняют по заливу, чтобы научить грести. А потом, когда страсти стихнут, можно будет пустить на корабли баб до да детей. Если признают там своих загулявших мужей, то мы ж добрые тут же отпустим без всякого выкупа. Манмурт вздернул нос, сказал осуждающим голосом: Половина женщин сами не пойдут и детей не пустят. Кому гуляйки нужны. Мрак развел руками: Что делать? полной справедливости нет. с другой стороны, чего хочет женщина? Если даже дети не признают своих отцов, — добавил Манмурт, — то пусть лучше такие на веслах, чем их снова в семьи. Мудрое решение, ваше величество! — Все звезды, звезды, — скромно сказал мрак. А Спарт подумал, спросил нерешительно. — Я прямо уже не знаю, с какой звезды надо начинать смотреть на звездное небо. За время устранения беспорядков в трех местах вспыхнули пожары. С башни мрак видел обугленный остов одного из выгоревших дотла домов, почерневшие стены. Трупы уже убрали, но, к счастью, обошлось без больших жертв. Солдаты Геонтия сумели отличить грабящих в доме мародеров от перепуганной плачущей женщины с двумя детьми и трепещущего лавочника. К мраку поднялись Манмурт, все еще бесконечно гордый приближением к царской особе, червлен, квитка, пара-тройка придворных. Червлены придворные боязливо держались в сторонке. Аспарт же оттаптывал мрак у пятки. «На первые пару лет», — заявил он знающе, — «можно даже сэкономить на городской страже». «Ну да, разбежался», — буркнул мрак. «Воров же всех на весла», — объяснил Аспарт. «Пока новые вырастут, поколение пройдет». «Ну да, положи он свою золотую брошь в пустом зале, а сам спрячься и понаблюдай». «Первый же, кто пройдет мимо, сопрет. Ну, может быть, не первый». «Так это во дворце!» — возразил Аспарт. «Улица не намного хуже». Аспарт задумался, украдкой бросил взгляд на червленных придворных. Мрак почти видел, как Аспарт представил их. «Все знатного рода, что проходят мимо его броши». Одному совесть не дала украсть, другому страх, что найдут и тоже прикуют к веслам, третий заподозрил что-то неладное, больно на виду, а четвертый, что умом попроще, а сердцем смелее, тут же цапнет и пойдет без всяких угрызений совести. Солнце блестело оранжевое, словно яичный желток, но город был залит странноватым красным светом. На той стороне площади виднелась группка всадников на добротных конях. Они не то охраняли виселицу, не то готовились к отбытию в дальние загородные казармы. На виселице раскачивалось с десяток тел. Это те, кто уже со связанными руками внезапно устроили безумный бунт, отказались идти, ложились прямо на площади. Да плотники тут же наспех соорудили виселицу с длинной перекладиной, сдернули этих свободолюбивых, а остальные пошли покорно, как овечки. Мрак оглянулся. Аспарт здесь, его ребята смотрят с готовностью. Только ждут, в кого бы вцепиться. А то его величество все сам да сам». Мрак кивнул Аспарду на квитку. Тот побледнел, попытался отступить, но Аспарт схватил его сзади за руки. Стражи мгновенно оказались рядом, квитку растянули в стороны, как муравьи букашку. Квитка пролепетал. «Ваше величество, за что?» «За оборотня» ответил мрак коротко, кивнула Аспарду. «Камень на шею и в реку». Аспарт злобно ухмыльнулся. Квитко завизжал, его приподняли и с большой скоростью понесли с башни. Червлен, Манмурт другие окаменели, пораженные такой жестокой казнью. Манмурт единственный, кто решился спросить. «Ваше Величество, но за что?» Мрак раскрыл рот, увидел умоляющие глаза Червлена, вздохнул. Можно бы сказать правду, но эта правда скоро забудется. Это предательство и борьба за трон настолько обычное дело, что кто запомнит? Для людей надо что-нибудь яркое и необычное, чтобы обсуждали, спорили и запомнили. И даже передали другим. «Я царь или не царь?» – спросил он медленно. «Царь, я любил красивых женщин, как и все вы». Но всем вам зась, а вот мне Квитка их поставлял. Я любил роскошные вещи, Квитка собирал их со всего света. Я любил красивых лошадей, Квитка выстроил лучшие в мире конюшни. Мне нравился дворец, Квитка велел выстроить для меня еще три, один другого краше и больше. Мне нравилось смотреть на звезды... Квитко выстроил самую высокую башню, чтобы я мог там, в тиши и уединении, позабыв о государственных делах, наблюдать за звездным небом. Но мне еще нравились и мудрые правители, управляющие. Но за все эти годы Квитко мне ни одного не поставил. А это серьезное упущение, ибо сила моя уменьшилась, а ошибок стало намного больше, что едва не привело страну к гибели. Он видел со всех сторон раскрытые рты, но зато и распахнутые глаза. «Надеюсь», — подумал он, — «что у них и ухи растопырены тоже». Червлен кашлянул, сказал осторожно. «Мы все были потрясены, что верховный жрец оказался главой ужасных разбойников». «Мрак оглядел ожидающие лица», — сказал сумрачно. «Да ладно! Я твои намеки за версту вижу. С плавунцом уром все ясно, да?» «А сейчас вы все ждете, что я назову имена тех, кто замышлял на меня, кто поцелал убийц!» Червлен крякнул, прочистил горло, снова крякнул. Наконец сказал осторожно. «Вообще-то да, ваше величество!» «Зачем?» Червлен растерялся, за ним белели такие же растерянные лица. «Как зачем? Ну, головы долой!» Мрак отмахнулся. «Брось, Червлен!» Сам знаешь, что когда правитель не тянет ношу, он должен уступить место тем, кто тянет. Если не уступает, его нужно сдвинуть самим. Что ты собирался сделать, не отпирайся. Все верно, кроме законов царства, над нами есть еще и законы богов. Так что не будем искать виновных. Прощение всем. Даже не прощение, а просто перевернем эту страницу книги бытия и начнем другую. А вот потом, если кто продолжит посягать на мою драгоценную жизнью, того за ребро на крюк и на городскую стену, поближе к городским воротам, чтобы долго кричал и чтоб все видели, я говорю, доступно. А то со звездами приходится на умном языке, а с людьми... Ну, все равно, что с козами. Аж непривычно для такого звездного мудреца. Остаток дня прошел без приемов, обильных обедов. Честно говоря, мрак вообще не помнил, ел он сегодня или нет. В лесу привык обходиться по нескольку дней без еды вообще, а потом умел наверстывать. Вечером он, велев себя не тревожить, задвинул ножкой кресло-дверь и ушел через подземный ход в город. На перекрестках остались темные пятна от костров, но огонь теперь шел только от окон. Да перед карчмой горел большой смоляной факел. Он прошелся от центра к кварталам ремесленников. Пошёл вдоль городской стены. Донесся звонкий цокот копыт. Четверка дорогих коней катила изящную крытую повозку. Мрак учудилось, что от коляски пахнуло дорогими притираниями. Он насторожился. Кто же уезжает из безопасного города на ночь? Пробежал немного следом. Перед городскими вратами кони остановились. Страж подошел неспешно. Слышно было, как ворчит, сопит. Вгляделся, кликнул старшего. Явился командир, толстый сотник в кольчуге до пояса. Мрак не слышал, что он спрашивает. Что ему отвечал мужчина с вожжами в руках? Сотник наконец махнул рукой. Стражники нехотя пошли к воротам. Створки заскрипели, кони тут же нетерпеливо двинулись вперед, будто намеревались протиснуться в щель. Мрак сумел рассмотреть в повозке женщину, что куталась в плащ. Мужчина дернул вожжи, Повозка понеслась в ночь. Створки тут же закрылись. Солдаты вложили в петли толстый засов. Подошел младший командир. Спросил тихонько. «Это они?» Сотник долго смотрел вслед, прежде чем ответить. В выпуклых глазах было немало изумления. «На что надеются?» Сказал он негромко. «Эти несчастные». Десятник поинтересовался. «Перехватят?» «Конечно!» ответил Сотник со смешком. «Но там, подальше. Чтобы они отсюда выехали, а в свой вантит не доехали». «Понятно. Растают по дороге?» «Как снег на солнце», сказал Сотник и расхохотался. «Так что их хитрая задумка не удалась». «А разве хитрая?» возразил Десятник. «Весь двор говорит, что они обезумели от любви, уже ничего не страшатся и почти не скрываются». Сотник погрозил пальцем. Дети такого ранга, запомни, с детства приучены хитрить. И это что-то задумано, чтобы кого-то с кем-то поссорить, какие-то связи укрепить, кого-то подтолкнуть к войне или ссоре. Пойдем, я тебе за кубком вина такие хитрости двора расскажу. Он отечески обнял за плечи младшего, повел в караулку. Высоко на стене что-то на миг затмило звезды, такое же темное, как ночь, черное и молчаливое. Повозка не мчалась, а летела над землей, едва касаясь ее колесами. Сигизель настегивал коней, покрикивал. А сгалопа на рысь позволил перейти не раньше, чем стены Барбуса исчезли за темной стеной леса. Из повозки донесся счастливый женский голос. «Милый, я просто не верила, что у нас все получится». «Фрига!» — ответил возница. Он откинул с головы капюшон, впервые взглянул на звездное небо, глубоко и вольно вздохнул. Фрига, здесь все на лжи и предательстве. Они мне должны деньги, я им простил долг, вот они и открыли врата. Он прервал себя на полуслове оглянулся. Фрига видела, как и без того бледное и изнуренное лицо Сигизеля побледнело еще больше. Глаза ввалились, а скулы заострились до блеска. — Что там? — спросила она, страшась шевельнуться. — Погоня, — едва выговорил он. «Погоня, будь она проклята!» Он принялся яростно настегивать лошадей. Повозка не катилась, а почти неслась по воздуху, лишь изредка приземляясь, подпрыгивая и снова пролетая по воздуху. Фрига вцепилась обеими руками, ногами уперлась. Толчки грозят вышвырнуть из повозки. Сигизель бешено кричал и нещадно бил палашажьим спинам. Конский топот за спиной был едва слышен, потом нарастал, становился злее, и увереннее. Фрига молилась всем богам, обещала жертвы, но в эту ночь боги спали, а топот копыт стиг по обе стороны замелькали конские бока, грубые сапоги. Слышались крики, брань, кони хрипели, повозка начала замедлять ход. Фрига услышала звук удара. На дно повозки упал Сигизель, рот его был в крови. Он начал подниматься, схватил с дна повозки меч, но чья-то сильная рука выбила из рук. Фрига видела, как большой кулак с силой ударил Сигизеля в лицо. Тот упал в повозке навзничь. Повозка остановилась. Кони храпели, дико вращали глазами. Со всех сторон толпились всадники на храпящих загнанных конях. Повозка затерялась в этом море потного мяса и скрипящей кожи доспехов. Затем всадники расступились... К повозке протиснулся немолодой грузный офицер в плотном панцире из толстой буйволиной кожи. Голова его была как пивной котел, сидела прямо на плечах, а грудь и плечи были широки, подстать великану. Он злобно оглядел пленников, бросил одному резко. «Связать!» Сигизель начал приходить в себя. Его грубо поставили на ноги, завернули руки за спину и связали крепко-накрепко. Фрига попыталась укусить одного за руку, но всадник ударил ее по лицу. Она ахнула от неслыханной дерзости, а ее бесцеремонно связали так же туго, немилосердно. Она закусила губу и старалась не выронить слезы, когда новая грубая веревка впилась в ее нежную кожу. Сигизель вскинул голову, спросил. «Что это значит? Если вы разбойничаете, если вам нужен выкуп...» Сотник грубо выругался, сделал движение, двинуть его кулаком в лицо. Но Сигизель сидел в коляске, и Сотник поленился наклоняться. «Выкуп? Это у вас там, в антите, одни продажные шкуры. Но есть такое, что не купишь ни за какие деньги. Вам, в антите, этого не понять». «Да?» — спросил Сигизель. «Что же это?» «Честь!» — проревел Сотник. Вы, несчастные, вздумали подкупить людей нашего благородного Рагнара. Не понимаете, что честь не купишь ни за какие деньги?» Сигизель сказал с едкой горечью. «Вы говорите о чести?» Сотник засмеялся громче. «А разве не видно?» «Не лгите. Вы просто решили убить двух зайцев, и долг не отдавать, и получить благодарность от своего хозяина!» Сотник сказал насмешливо. Не без этого, Сигизель. Эй, Маргун, возьми вожжи, разворачивай повозку. Коней в конюшню, а этих приведем пешком с петлями на шее. Нет, Сигизель, не в Барбус. Барбуса ты больше не увидишь. Думаю, вообще больше ни одного лица не увидишь. Есть у вас там умелец. Больше всего любит глаза выжигать. Дурак, пальцы отрубывать куда интереснее. Фрига вскрикнула в отвращение. Вы мерзавец! Сотник смерил ее пристальным взглядом. «Если вдруг благородный рогнар передумает, то я найду, как вас использовать, дорогая. У меня есть тут такие страшилища, что с ними ни одна продажная девка не ложится. Я вас познакомлю». Один из воинов перескочил прямо с седла на облучок, ухватил вожжи. Сигизель скрипел зубами, дергался в путах. Фрига плакала злыми беспомощными слезами. «В дорогу!» — крикнул сотник. «Мы еще должны...» Он умолк, оглянулся. «Что за...» Из глубины ночи в их сторону неслась пурпурная точка. Считанное мгновение разрослась, превратилась в красного коня. На нем сидел громадный всадник с безумным лицом и огромной секирой в руках. Воины задрожали, попятились. Незнакомец натянул поводья, грохот копыт умолк. Огненный конь остановился в трех шагах от капитана. Из широких, как у дракона, конских ноздрей валил дым и вылетали искры. Гривы и хвост горели золотом, от них шел свет, а сам конь казался выскочившим из раскаленного горна. Садник рявкнул страшным голосом. «Кто посмел остановить этих людей?» Сотник ответил сразу осевшим голосом. «Приказ! Это велел рогнар Белозубый!» «Это не дело Рагнара!» – гаркнул садник «Поворачивайте и убирайтесь отсюда, псы!» Сотник вздрогнул, как от удара хлыста по лицу. При появлении страшного всадника он вел себя, как пес перед огромным волком. Но сейчас глаза полыхнули гневом. Он покосился на своих бледных людей, пальцы скользнули к мечу. Он сказал сдавленным голосом. «Никто не смеет меня называть псом!» Садник вскинул громадную секиру. «Я называю...» Сотник пытался парировать удар мечом, сам отклонился в сторону, но страшное широкое лезвие ударило справа возле шеи. Послышался треск разрываемой ткани, хряск костей и суставов. Секира рассекла грузное тело наискось до пояса. Все, застыв, смотрели, как закованное в крепкие кожаные доспехи грузное тело распалось на две половинки. Одна тяжело рухнулась седла на одну сторону, другая на другую. Кровь хлестала широкими черными струями, словно разрубили бурдюки с темно-красным вином. Садник вскинул над головой окровавленную секеру. Голос прокатился над застывшим полем, как оглушающий гром, за которым ударит страшная буря, а землю покроет град размером с куриное яйцо. «Кто еще?» сколько вас два десятка да хоть 200 тысяч вы все корм для моей секиры Уустрашенные всадники пятились кони кричали, легались, их поворачивали в диком страхе, поднимая на дыбы, разрывая у дела раздался удаляющийся стук копыт, все понеслись, бешено настегивая коней, словно смерть уже летела по воздуху, протягивая к ним костлявые руки. Когда все скрылись в темноте, Мрак подъехал к телеге, выхватил нож. Сигизель и Фрига смотрели с ужасом. Хоть он и пришел им на помощь, но явно страшен. Мрак это понимал. И своим ревом, и жестоким ударом, и даже тем, что не позволил воинам забрать тело сотника. Да что там не позволил? Просто не додумался, а они не спросили. Лезвием ножа быстро перехватил веревку на руках Сигизеля, на руках Фриги резал медленнее. Внезапно ее руки вздрогнули, он быстро поднял взгляд. Она неотрывно смотрела ему в лицо, ее глаза становились все шире и шире, лицо побледнело еще сильнее. Рот начал приоткрываться, он приложил палец другой руки к губам, веревки лопнули, он убрал нож. сигидель сказал торопливо, «Вы нас спасли, добрый человек». «Да ерунда!» — отмахнулся мрак. «Я просто ехал мимо». «Мимо?» – переспросил Сигизель. Рассмеялся с неловкостью. «Нам повезло, что ваш путь. Большое вам спасибо, я просто не знаю, как вас отблагодарить. Мы, я и моя жена, люди бедные». Мрак бросил быстрый взгляд на Фригу. Она смотрела на него неотрывно и вопрошающе. Он улыбнулся ей успокаивающе, тут же подумал, что это совсем уж зря, ибо в тот раз, когда отнял нож, тоже улыбался точно так же. «Счастливой дороги! Пусть вас в ее конце ждет то, к чему стремитесь!» Он повернул коня и поскакал обратно. Повозка осталась далеко позади, когда подумал, что снова нестыковка. Проезжал мимо, ну так и ехал бы дальше, а то сразу же обратно. Да ладно, им не до того. Счастливы, что снова выбрались целы. Сигизель ухватил вожжи, кони с готовностью пошли в галоп Они долго неслись по ночной дороге. Фрига куталась в плащ, молчала. Сигизель посматривал на нее краем глаза, но Фрига вроде бы уже успокоилась, даже не вздрагивала. И только в полночь, когда вдали показалась роскошная Дубрава, а оттуда не так уж далеко до речушки, где первая сторожевая вышка вантийцев, он сказал с удивлением, «Все же боги благоволят нам, если бы не этот герой». «Да», — ответила она, вздрогнув. Как ему это удается? Не понимаю. Что? Не понял он. Такой удар секирой? Ну, дорогая, люди разные. Кто-то правит страной, кто-то смотрит на звезды, а кто-то и вот так, на огненном коне. Она вздрогнула, зябко повела плечами, но только поглубже забилась в повозку. Огненный конь несся быстрее птицы и быстрее стрелы, с которыми обычно сравнивают все быстроногое. Ветер ревел в ушах, выдирал волосы, свистел в ноздрях и пытался раздвинуть плотно сжатые губы. Мрак отпустил поводья. Просто наслаждался скачкой, ибо завтра уже стряхнет с себя эти обязанности. Вот только коня оставит ли себе, как заработанное честно лично им мраком? Или же отдать царю? Все-таки получил в подарок именно за эти две недели? В сторонке промелькнуло капище, даже храм где при каждой жертве, как сообщили ему вчера, является неведомый бог, звероподобный. Хватает жертвы, что принесли совсем не ему. Измученные селяне искали защиты сперва у своих хозяев. Не додумались, дурни, сразу к нему, мудрому царю. А наверняка просто построили храм на месте старого капища другого бога, теперь забытого. Вот тот и буйствует, обиженный. Нужно только подсказать дурням, чтобы перестали тревожить старого бога и перенесли капище в иное место. А если не перенесут, то придется идти на соглашение. Принять некоторые обряды старого бога, приносите ему жертву. Так делалось всегда, так и будет делаться. Ладно, это уже не его дело. Они с Хрюнди отоспались за две недели, отъели морды. Теперь самое время пойти по свету и посмотреть на него во все глаза. Конь в огромном прыжке перемахнул массивную башню крепости. Мрак успел увидеть высокие сводчатые врата, наполовину выступившие из стены колонны. Они красиво смыкаются вверху. Верх башни непривычно полукруглый, стремящийся ввысь. Да и сами тяжелые врата из черного металла врезаны так, что он ощутил и мощь, и крепость ворот, и легкость этой махины. «В другой раз», — сказал он коню. В другой раз. Копыта застучали мягко. Земля влажная. Промелькнули высокие деревья со склоненными ветвями. Конь пошел уже как простой конь. Мрак рассмотрел искусно вырезанное в горной долине озеро, где вода чернее ночи, а с трех сторон, как плакальщицы, застыли в скорбном молчании вербы. Ветви опущены в воду, и чудится, что это не вода, а застывшая черная смола. «Куда это меня занесло?» – пробормотал он. По ту сторону озера виднелся странный старый дом. Мрак не понял, почему при виде этого дома в сердце сладко защемило. Старый дом не спит, а скорее дремлет. И хотя в нем явно никто не живет, мертвым он не выглядел, а только затаившимся, спящим. Ставни плотно закрыты, со всех сторон поднимается высокая сорная трава. Даже на крыше мох, трава. Даже пробует прорасти крохотные деревце. Сад давно одичал, разросся, не чувствуя твердую руку садовника. Сдавив широкую дорожку до мелкой тропки. А потом она и вовсе исчезла. Сперва накрытая ветвями, потом взломанная снизу толстыми и невероятно крепкими корнями. Конь порывался идти к дому. Ему эти места явно знакомы. Уже радостно фыркает и машет хвостом. Но мрак посмотрел на небо. «Ночь заканчивается, скоро рассвет», — повернул коня. «В другой раз», — пообещал он, прекрасно понимая, что другого раза не будет. «В другой раз». Пронеслись и пропали за спиной покрытые лунным серебром верхушки деревьев. Встречный ветер начал стихать, впереди появилось и быстро понеслось на него страшное, черное пространство мертвого поля. Мрак натянул поводья, конь сбавил бег». Ветер почти стих, а в самой середине поля заблестела огромная каменная плита. Волов уже выпрягли и увели. Плиту окружает около двух сотен всадников. Острые глаза мрака сразу выхватили одного из них. На крупном жеребце, красивого, в красном плаще, золоченном шлеме. Из-под красного плаща блестят дорогие доспехи, тоже позолоченные. А еще возле плиты телега. Конь нес все еще чересчур быстро для обычного коня. всадники заслышали грохот копыт и поспешно шарахнулись во все стороны. Мрак натянул поводья, быстрым взглядом охватил всю картину. рогнар белозубый на своем боевом коне смотрит на него с огромным изумлением. На красивом лице попеременно борются недоверие, страх, снова недоверие. Он даже попытался протереть глаза. На телеге сидят связанные... Фрига и Сигизель. На Фриге разорвано платье на груди, у Сигизеля громадный кровоподтек под глазом. Распухло и кровоточит губа. Мрак развернул коня, глаза его быстро пробежали по рядам солдат. Это самые верные люди Рагнара. Понятно, прошли с ним многие битвы, верят в него, идут за ним. Такие и царя прибьют, не задумываясь, если велит любимый военачальник. «А уж прибить такого царя, звездочета!» «Так-так», — сказал он мощным рыкающим голосом. «И что же я зрю своим недремлющим оком?» Он видел изумление и на измученных лицах Фриги и Сигизеля. Сигизель попытался даже приподняться, но застонал и рухнул обратно. Фрига что-то попыталась крикнуть, но страж ткнул ее в бок. Фрига поперхнулась, умолкла. Рагнар, как и все его воины, смотрел с изумлением то на царя, то на дивного коня, не зная, кому удивляться больше. «Но», — прорычал мрак мощно, — «ответствуй, что-то ты задумал?» Рагнар расправил плечи, на него смотрят его воины, ответил бестрепетный насмешливо. «Сегодня ничтожество по имени Ефигерд Блистательный уйдет в ад, а Барбус снова напомнит о себе соседям». «Ага», — сказал мрак с интересом. «Значится, ты и есть последний из заговорщиков?» «Последний?» — переспросил Рагнар с насмешкой. «Я первый!» «Последний», — повторил мрак. «Всех остальных уже вороны клюют, а кого уже и черви жрут. А тебя вороны начнут клевать только сегодня». Рагнар вскинул руки к небу, прокричал звенящим голосом. «Я, рогнар белозубый!» «Призываю нещадного кибела да свершиться его правосудие!» Словно холодная волна отодвинула плотные ряды воинов. Они отступили, ломая строй на два шага, а кто-то попятился вовсе, выходя из ряда. В небе появились тучи, страшно заворачивались краями, в разрывах блистало багровым, загрохотал гром. Одна из молний, самая страшная, ударила в землю неподалеку от плиты. От грохота заложило уши. Воины попятились еще, земля затряслась, кто-то не устоял, повалился, гремя железом. Земля начала вспучиваться, пахнула жаром, запахло горелым. Земляной холм рос, внезапно комья разлетелись в стороны. С ужасным ревом из глубин появился огромный красный волк размером с быка. Воины вскрикивали, закрывались щитами, отступали. Рогнар побледнел, но бросил короткий взгляд на воинов проглотил ком в горле и прокричал громко. «Кибел! Этот человек нарушил клятву, данную твоим именем! Возьми его! Клятва преступникам нет места на земле!» Слова его звучали страшно, гордо, красиво. Кибел повернул голову к мраку. Мрак легко соскочил с коня, раздвинул ноги на ширину плеч, стал потверже, секира в обеих руках, глаза встретились с горящими глазами бога клятв. Огромный зверь распахнул пасть. Вырвался длинный клок огня. Пахнуло гарью. Несколько страшных мгновений они смотрели глаза в глаза. Кибел первым отвел взгляд. От могучего рычания дрогнула земля и качнулись тучи, а под ногами раздался протяжный стон. «Он не нарушил клятвы», — проскрежетал Кибел. «Он не в моей власти». Рагна растолбенел. По-красивому, хоть и очень бледному лицу, пошли красные пятна. «Как?» — закричал он. «Я, Рагнар Белозубый, обвиняю его в том, что он нарушил самую страшную клятву и взываю к возмездию!» Кибел снова посмотрел на мрака. Мрак весело оскалил зубы и подмигнул грозному богу. Огромный волк в раздражении отвернул голову. «Он не нарушил клятв!» — прорычал он. «Обвинение ложно!» Рагнар оглянулся на лица своих воинов. Потрясенные, укрывшиеся за щитами, они ловили каждое слово, замечали каждое движение. «Но как же!» — прокричал Рагнар. «Ты ошибаешься!» Кибел повернулся в его сторону всем телом. Он был похож на огромный, да красна раскаленный наконечник гигантского копья. Воины за спиной Рагнара в ужасе пятились, приседали за щитами. Только Рагнар, побледнев еще больше, смотрел с прежним вызовом. «Я?» — громыхнул кибел. В небе блеснули кроваво-красные молнии. Тяжело и гневно прогрохотал гром. «Смертный!» «Я мог бы тебя за ложь унести в ад!» Мрак взвесил в руках Секиру. Он держал глазами страшного бога, но замечал из желтых, как восковые свечи, фригу с Сигизелем, все еще крепко связанных. Видел, как начали переглядываться в задних рядах воины, отделенные от страшного бога рядами своих товарищей. Он сказал отечески. — Ну что, рогнар повинись, я вообще-то добрый, голову сечь не буду. Правда, другое место высеку, это обещаю. Рагнар смотрел с бешенством. Челюсти его лязгали, когда он потащил из ножен меч. — Ты, ты, проклятый, тогда ты умрешь от моей руки! Воины задвигались. Из рядов выступили сразу двое. Один крикнул предостерегающе: "Доблестный Рогнар, это же царь, опомнись!" "А я Рогнар!" прокричал Рогнар. Его трясло, изо рта потекла пена, лицо стало некрасивым. "А вы, мои люди!" Воины нахмурились. Мрак увидел, что их копья перенацеливаются на Рогнара. Он вскинул руку, сказал успокаивающе: «Спасибо, ребята! Спасибо за верность! Но рогнар в самом деле немало сделал для Барбуси. Так что лучше ему умереть в бою, чем от руки палача!» Рагнар от неожиданности даже отступил на шаг. «Что?» — скрикнул он. «Кто сказал тебе ничтожество, что я позволю кому-то убить меня?» Мрак улыбнулся хищно, по не никому кому-то!» Объяснил он тем же отеческим тоном и снова показал клыки. А самому царю? Это честь, дурак. то сказал, проговорил рогнар не веря своим ушам, что ты, ничтожество, сумеешь на меня хотя бы замахнуться? Звезды, ответил мрак гремящим голосом. Звезды, несчастный. рогнар бросился на мрака. Огромный волк исчез на разрыхленной земле, тот же миг оказался там, где был Рагнар. Рогнар вскрикнул. Страшная пасть подхватила его, как щепку. Мрак закричал. «Эй, Кибел! Или как тебя? Если ты бог, ты должен знать, кто я!» Кибел смерил его с головы до ног полыхающим взглядом. «Воины дрогнули, отступили еще». Присели к земле, когда пасть бога-зверя распахнулась, и оттуда вместе с Рагнаром выкатился тяжелый громыхающий рык. «Да! Ты тот, кто дрался с богами постарше меня!» «Узнал!» — ухмыльнулся мрак. «Это хорошо! Теперь вот что! Отпусти этого дурака!» Мертвая тишина рухнула с такой силой, что над полем остановился даже воздух. Воины смотрели на мрака не веря своим ушам. Рогнар перестал трепыхаться. Тишину прорезал отчаянный крик с телеги. «Пусть убьет его! Пусть Кибел заберет его! Не надо!» И даже крик Сигизеля. «Ваше величество!» Мрак вскинул руку, грянул. «Да не собираюсь я его отпускать!» «Но это был хороший полководец!» Он храбро защищал пределы. «Да, пределы! И пусть умрет с мечом в руке!» «Кибел! Он не избегнет своей участи!» Я только ее чуток смягчу». Кибел ворчал, рычал, его горящие глаза уставились в мрака с ненавистью. Мрак погрозил ему пальцем. «А ты помнишь, что когда я дрался с богами, что покрепче тебя, я их бивал?» Кибел зарычал, его лапа с великой неохотой разжались. Рагнар упал на землю, отполз от страшного бога, вскочил на ноги. «Его трясло!» Он то и дело проводил ладонью по лицу, смотрел на Мрака с ужасом. Воины в паническом страхе отступали, закрываясь щитами и выставив обнаженные мечи. Мрак чувствовал, что на него точно так же смотрит не только Рагнар. Он сказал грохочуще. Вот что, рогнар ты хотел трона, ты можешь его получить. Вот я, сумей меня убить, и ты царь. Твои воины будут свидетелями, что таково было мое слово. Ну как, готов? Он отшвырнул секиру, протянул руку в сторону солдат. Там смотрели непонимающие, Потом один из старших догадался, выхватил меч и с силой швырнул мраку. Тот, почти не глядя, легко поймал за рукоять. Другой рукой поймал брошенный ему щит. Улыбнулся рогнару Давай, рогнар Как тебе на чаше весов такая добыча? Рогнар заскрипел зубами. Он медленно потянул из ножен меч, глаза не оставляли мрака. На телеге горестно всхлипнула фрига, а Сигизель закричал. «Ваше Величество, Рагнар — лучший меч страны!» Мрак захохотал. «Его страна не больше его постели!» Он легко держал меч. «Что для таких короткоруких, как эти солдаты?» «Ну да ладно, ему в скитаниях чем только не приходилось!» Рагнар процедил. «Я не знаю, как тебе это удалось, но сейчас ты захлебнешься кровью!» Мрак произнес громко. «Я вижу, Рагнар, ты ищешь крови. Что ж, ты ее получишь. И даже больше, чем ожидаешь». Рагнар с размаху ударил двумя руками из-за головы. Мрак подставил для проверки щит, тот сразу же треснул. Рагнар заревел, как дикий зверь, ударил снова. Мрак парировал и ударил в ответ. Но Рагнар, зная этот удар, развернулся, красиво парировал, сам нанес сокрушающий удар слева. Мрак подставил щит. Послышался треск. На руке повисли две половинки. Он поспешно стряхнул их, а за рукоять ухватился двумя руками, так как не знал, куда девать вторую руку. Воины смотрели, замерев. Мечи звенели звонко, сильно. Слышались тяжелые выдохи при ударах, но происходило невероятное. Их ни к царь стоял, как скала, на лице злобная усмешка, а их неустрашимый Рагнар, лучший меч трех царств, уже вспотел. Из-под шлема потекла первая блестящая струйка. Мрак некоторое время отражал удары, наконец ощутил, что не такой уж и боец этот рогнар. Это против овец он герой, а здесь пришлось бы туго только против трех-четырех таких Рагнаров. Но не против этого одного увольня, что, конечно же, дерется неплохо. Для тех, у кого нет волчьего чутья и волчьей скорости. Он ударил мечом снизу наискось. Рагнар отразил. Тут же мрак развернулся и саданул ногой прямо в переносицу красавца-витязя. Послышался хруст. Кровь начала заливать лицо еще до того, как Рагнар рухнул на землю. Мрак нарочито выждал. Рагнар пришел в себя. вскочил в бешенстве. Кровь из сломанного носа заливала рот, текла тонкими струйками на грудь. «Ну что?» — сказал мрак. «Сдавайся! Выпарю на конюшне, только и делов!» Он отразил бешеный натиск, сделал ложное движение. Рогнар промахнулся и провалился в пустоту, а мрак дал сильного пинка взад. Рогнар с железным грохотом рухнул. Мрак подошел и двумя пинками перевернул лицом кверху. «Сдавайся!» — повторил он. Сам видишь, воин из тебя, как из старухи. Я высеку тебя, а потом отправлю свиней пасти. Зато живой. Рогнар хрипел от ненависти, захлебывался кровью, но поднялся и бросился, как бык. Мрак снова намерился дать пинка, но рогнар взял себя в руки. Пошел медленно. Меч в его руках блистал быстро и красиво. Звон железа раздавался над притихшим полем. Мрак успевал увидеть и бледные лица Фриги и сигизеля и распахнутые рты воинов видел все промахи рогнара. мог бы закончить бой одним сильным ударом, но вместо этого из чувства странной жалости дал напоследок показать рогнару все богатство приов, которыми тот владел. Удар, защита, прыжок, скользящий удар, красивый разворот, удар в прыжке, двойной удар сбоку наискоси тут же с поворота рубящий сверху. В какой-то момент вдруг увидел, что все поняли. Понял и Рагнар, что ему просто дают возможность себя показать. Он захрипел, метнулся на мрака со вскинутым мечом, уже не думая о защите. Мрак сделал короткий шаг в сторону. Его меч коротко и страшно блеснул в лунном свете. Рагнар содрогнулся. Лезвие чужого меча рассекло его от плеча до пояса. Меч выпал из ослабевших пальцев. Мрак тут же подхватил безжизненное тело и мощным толчком зашвырнул на жертвенную плиту. Там чмокнуло, видно было как из рассеченной туши, тугими струйками ударила темная кровь. Мрак отряхнул руки. Замершись в замершей степи звук был пугающе громким, кивнул неподвижному кибелу: — А вот теперь он твой. Кибел вытянул громадные лапы, сгреб неподвижное тело. Он вскинул морду к небу, взревел. Земля под ним раздалась. Он провалился в бездну, края тут же схлопнулись. Воздух снова стал сухим и горячим. Потянуло дымком, сильно запахло горелым, и тут же чужие запахи унесло ветром. Мрак повернулся к воинам. Их строй сломался, они опустились на колени. Но в их лицах он видел, как страх уступает место безумному восторгу но первые струи крови все же стекли по стенкам плиты. Стекли коснулись земли. Послышался могучий вздох, словно вздохнула сама земля. Под ногами на большой глубине шевельнулась огромная, исполинская. Плита слегка просела, будто то земля вокруг превратилась в болото, покачнулась. Один край нелепо приподнялся. Воины вскрикивали, с ужасом смотрели то на тонущую в твердой земле плиту, то с надеждой на мрака. Мрак, чувствуя, как колотится сердце, помахал им успокаивающе. «Тихо, ребята! Вы чё, не знаете, что всё по воле вашего царя? Ни один лист не упадёт без его ведома, ни один волосок!» Плита начала погружаться одним боком всё заметнее. Стала почти торчком, и тогда медленно и неотвратимо ушла под землю. Чёрная земля сомкнулась. Мраку даже почудился крохотный землеворот, Но в следующее мгновение земля снова стала высохшей и твердой. Он не успел перевести дух, как огромное поле заблестело, словно по нему внезапно рассыпали мелкие осколки льда. Мрак вздрогнул. Осколки льда показались разбросанными очень ровными рядами. Ни разу не блеснуло два осколка рядом. В следующее мгновение разом блеснуло ярче. По спине пробежала холодная ящерица ужаса. «Это не лед!» А из земли, словно молоденькие листочки, поднимаются стальные острия копий. Они росли отточенные, ромбовидные. Показались древки, удлинились, удлинились еще, а через долгие мгновения в полушаги зашевелились комьи земли. Там медленно выдвигался металл, похожий на перевернутые котлы. Еще через минуту показались бледные лица с закрытыми глазами. Комьи земли медленно осыпались. У воина, что поднимался прямо перед мраком, земля задержалась на выдвинутом подбородке и казалась неопрятной бородой. Мрак чувствовал, как бешено колотится сердце. Он со своей безразмерной жизнью сам влез в ситуацию, когда все висит на тончайшем волоске. «Воины!» — прокричал он. «Вас подняли, чтобы снова бросить в бой, чтобы снова вы с мечами в руках, чтобы убивали живых» которые, возможно, ваши правнуки, в которых течет ваша кровь, и вы сами своими мечами прервете нить поколений, нить своего бессмертия, ибо только в детях своих человеку дано истинное бессмертие». Они поднялись уже до середины груди. Мрак со страхом видел, что это настоящие воины. Отборные, древние правители бросили навстречу друг другу лучшие силы. Он оглянулся. Уже не страх, а ужас сковал всё тело. Сзади и везде-везде блестели копья. в Блестели в лунном свете шлемы. Всё поле от края и до края было заполнено поднимающимися из земли воинами. А он стоял посредине этого поля. Его тряхнуло всем телом. Это павшие воины разом открыли глаза. Он ощутил себя на острие многих тысяч взглядов. Тело пронзило, как мириадами крохотных стрел. Слишком малых, чтобы из ран плеснула кровь. Но он ощутил их все до единой. «Воины!» – прокричал он и вдруг ощутил, как сорвался голос. Он прохрипел «Воины!» Ступни воинов показались из земли. Тут же они зашевелились все разом. У мрака закружилась голова, ибо до этого он видел только сто тысяч одинаковых застывших статуй. Из рядов выдвинулся один, громадного роста, в доспехах старинной работы, но богато украшенных золотом. Лицо его было бледным, жестоким, покрытым шрамами а глаза смотрели мертво, безжизненно. В руке его был короткий меч с изогнутой рукоятью. Он сделал несколько шагов в направлении мрака. Взгляд его скользнул по темным струям крови, что стекли с камня и теперь темнели на том месте, где он ушел под землю. «Мы повинуемся тебе, воззвавший к нам», произнес он сильным, холодным голосом. «Говори, что делать». Кого сокрушить, чьи города и села сжечь, кого предать страшной смерти? Мрак сглотнул ком в горле, развел руками. Сердце колотится так, что вот-вот раскачает и повалит его, как ветер валит поставленное стаймя полено. Он снова развел руками, прокричал сиплым, сорванным голосом. Черт, я совсем не думал, но что сделано, то сделано. Будем считать, что это я призвал вас. Ну, на служение. Но не для каких-то там драк с мечами. Тут вы молодцы, ничего не скажешь и даже не речешь. Но теперь я вам подкину задачку потруднее. Видите это поле, усеянное вашими костями? Да-да, вы пали из-за того, что двое братьев вцепились друг другу в глотке. Вы пали, и потому от ваших стран ничего не осталось. Пришли соседи и взяли ваши земли. Так вот... Это ваше поле, это ваша земля. Я повелеваю вам вложить мечи в ножны. Я повелеваю вам дожить ту жизнь, что вам не дали дожить. Я повелеваю построить здесь жилище засеять поля. Там дальше есть свободные долины. Там распашите земли, засеете. На склонах холмов можно посадить виноградники. Из них чудесное вино. Вы можете завести семьи. Чего были лишены, вы можете прожить оставшуюся жизнь мирно и счастливо. А мечи обнажите, если какой враг вздумает пройти войском через это отныне мирное поле, сжигая ваши дома и убивая ваших жен и ваших детей. Вот мой наказ. Воин в золотых доспехах смотрел на него кроваво-красными глазами. И это были единственные цветные пятна на смертельно-бледном лице. Мрак старался не поводить зябко плечами. Но внутри все равно мелко-мелко дрожало сердце, и потихоньку тряслись колени. Воин спросил мертвым, безжизненным голосом. «Мы пали, не успев уничтожить врага. Где он?» «Того врага больше нет!» — прокричал мрак. «Вы все здесь, все восставшие из земли! Разве вы не братья? Разве у вас не одна речь?» Воин спросил тем же неестественным голосом. «Если того врага нет, то с кем биться сейчас?» Мрак развел руками. «С этой дурацкой землей, что дает не три урожая в год, а только один. С теми дальними холмами, где виноград растет с лесной ореха, не с яблока. С тем лесом, который придется потеснить, чтобы выстроить вам всем дома». Небо быстро светлело. Он отчетливо видел все огромное поле, заполненное воинами. В небе зажглись алым перистые облака, на землю пал трепещущий отблеск, и мраку почудилось, что некоторые бледные лица начинают обретать свет. А когда из-за края земли выдвинулся блистающий оранжевый диск, слепящие лучи пробежали по всему полю, отбрасывая длинные уголь на черные тени, он услышал единый вздох огромного войска. Все поворачивались и смотрели в сторону восходящего солнца. Мрак прокричал. Но мечи не зарывайте. Через ваши земли может попробовать пройти враг. И тогда, только тогда вы должны обнажить оружие и уничтожить его. Беспощадно. На повозке Фрига вскрикнула и осела на дно. Сигизель что-то быстро-быстро говорил ей успокаивающим голосом. Мрак подбежал к телеге, перехватил лезвием меча веревки на руках Фриги и Сигизеля. И хотя даже повозка уже окрасилась алым светом, Их лица были словно осыпанные мукой. Мрак улыбнулся пошире, стараясь не пугать. «Ну вот и все», — сказал он отечески. «Я думал, вы уже за три девять земель. Чего вернулись?» Фрига сказала дрожащим голосом. «Нас догнали и привезли силой». «О как!» — сказал мрак, понимающе, «А я уж думал, что вы сами». «Коней он у вас опять отобрал?» «Ну, народ, ничего нельзя оставить». — Ладно, одолжите у этих ребят. Дальше вам уже до самой границы с Вантитом никто не грозит. Может, дать вам провожатых? Хотя, сдается мне, разбойников вроде бы вымело. Зато... ха-ха-ха... Грибцов на кораблях прибавилось. Фрига тряслась. Ее взгляд безостановочно скользил по могучей фигуре мрака. Рубашка распахнулась на груди. Там искрились под алым рассветом густые волосы. Руки выглядят сильными, а живот куда-то исчез. Торс этого человека сейчас как будто вытесан из моренного дуба. Сигизель сказал порывисто. Ваше Величество, отныне у вас не будет более верного союзника, чем Вантит. Ну-ну, сказал мрак неуклюже. Не спеши с обещаниями. Политика это такая сложная штука. Сложнее только звезды. Сигизель сказал твердо. Клянусь. Всеми богами клянусь. Мрак, не отвечая, хлопнул его по плечу, повернулся к вознице и подал знак. Тот хлестнул коней. Телега понеслась в сторону светлеющего горизонта. Но пока она не скрылась в ночи, лицо Фриги было повернуто в его сторону, а выражение в ее глазах было очень странным.